Сидя на узкой террасе кафе, помещавшегося на самом краю маленькой пристани, и дожидаясь, когда подадут завтрак, Тони вдруг почувствовал какой-то панический страх. До сих пор он действовал, не рассуждая, подчиняясь внезапному импульсу, вызванному неожиданным сообщением Филомена о том, что Кэтина Эа. Он совсем не думал о том, что он скажет или сделает, когда встретится с ней. Не задумывался он и над другим гораздо более важным вопросом: чем стала теперь Кэти? Что она делает? Чего она хочет? Слова Филомена привели его в состояние и настроение до военного тони, который, не думая, бросился как сумасшедший искать до военную Кэти. Но ведь они теперь... послевоенные Кэти и Тони. Возможно, что Кэти замужем, и у нее целая орава детей, и супруг немец. Правда, Филомена рассказывала, что она приезжала одна и спрашивала о нем. Но женщины, даже замужние, сохраняют в сердце странные мечты, которым они не позволяют влиять на повседневную жизнь. Ежегодное паломничество на Эа Может быть в ее супружеской жизни, просто предохранительным клапаном. И если уж на то пошло, то ведь и сам он женат. Что бы сказала об обо всем этом Маргарет? Благословляю вас, дети мои. А потом, о Боже, вдруг Кэти изменилась, как Эвелин, что тогда? Появился наконец завтрак и подтвердил худшее опасение Тони. Это был обычный завтрак, принятый в итальянских кафе. Он состоял из отечественного лакричного кофе, бесцеремонно разбавленного консервированного молока, масла, не помнящего никакой коровы, и грубо нарезанных ломтий черствого хлеба. Тони смотрел на этот завтрак с отвращением и испытывал сильное желание тослать его обратно. И заказать бренди сельтерской. Но воздержался, зная, что бренди окажется итальянского производства с сильным привкусом подсладченного керосина. Он положил в кофе такое количество сахара, какой могло убить всякий вкус, и выпил несколько глотков этого так называемого кофе с молоком, который не был даже горячим. заев его куском сухого хлеба. Боги не предусмотрели завтрак. Да не будет это дурным предзнаменованием. Вот момент проявить себя суровым реалистом и практиком, сказал себе Тони. Начнем с самого жизненного вопроса. Официант, сеньор, в котором часу открывается банк? В девять часов, сеньор. Благодарю. Странно, чем меньше у них дела, тем длиннее рабочий день. Он выждал момент, когда официант перестал следить за ним и коситься в его сторону, и пересчитал свои деньги. Немного меньше двух тысяч лир плюс семьдесят два фунта в аккредитиве. Пошарив в рюкзаке, он нашел блокноты, конверты. и написал в банк, где держал деньги, чтобы ему выслали новый аккредитив на сто фунтов, подлежащий к уплате на Эа. Что, если Кэти стала страшилищем? Но как может Кэти стать страшилищем? Какая карикатура на любовницу? А может, она крепко прикована к своим младенцам? Тогда ему нужно придумать что-то, чтобы вытащить ее из нужды. Есть же ничего такого ужасного нет. Но тогда мало ли, что может ей понадобиться. Какое счастье, что она ставила на текущем счете эти четыреста фунтов и почти нетронутый годовой доход, хотя в банке его уговаривали вложить часть денег в военный заём. У Тони было только одно финансовое правило: никогда не делать того, что советуют в банке. Он тут же решил, что разделит свои деньги на три равные части и положит их в банке во Франции, Голландии и Швейцарии. А дальше? Ясно, что он не мог ничего решить, пока не увидит Кэти. Лучше всего было бы постараться встретить ее не в отеле, а во время прогулки. Почему он, черт возьми, не догадался послать ей телеграмму? Вместо того, чтобы свалиться как снег на голову, положим в пути между Римом и Неаполем, не когда было это сделать, а на пароходе он забыл об беспроволочном телеграфе. Вечно забываешь об этих устаревших изобретениях. Было уже без десяти девять. Он уплатил по счету, поморщившись от грабительских цен. Подошел кучер, который крепко спал на козлах, бессознательно являясь собой чудо равновесия, и велел ему ехать на площадь нижней деревни. Он заметил, что табличка с проездным тарифом была накрепко привинчена внутри фиакра. Видно, эвостчиков пытаются сделать честными хотя бы внешне. Поездка несколько восстановила счастливое утреннее настроение Тони. Невозможно было мучиться сомнениями или беспокойством среди такой красоты. Эа в своем весеннем наряде был свеж и прекрасен. На виноградных лозах распускались листья, под ними уже высоко поднялась молодая крепкая пшеница и цвели бобы. Там и сям на склоне холма красовались то цветущие груши, то хрупкая белая пирамида. то яблони, цветы которой напоминали рой бледно-розовых мотыльков, остановившихся во время полета. И какое чудо! Пели птицы, а вдоль всей дороги росли молодые олеандры. Наверное, здесь новые подеста. Подеста — городской голова, старшина. Человек со вкусом и с железной волей, иначе птицы были бы съедены, Алиандры срублены на дрова. На площади Тони отпустил кучера и снес свой багаж в кафе, где выпил вторую более вкусную чашку кофе. Оставив чемодан на попечение официанта, он пошел бродить по маленькому городку, отмечая происшедшие перемены и распространение англосаксонской цивилизации, представленные безграмотными плакатами. Виски, жин, чай, коктейль. Он купил себе губку, но от пижамы решил отказаться. Они были безбожно дороги и очень плохого качества. Выждав приличие ради некоторое время после девяти, Тони вошел в банк и после того, как предъявил паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство об увольнении из армии, старый пропуск в читальный зал британского музея, и подписал два документа в трех экземплярах, ему, с большим недоверием, разрешили взять остаток денег по аккредитиву. Счастье, что не потребовалось еще доставить двух местных жителей, чтобы засвидетельствовать его личность, Тони здесь никого не знал. Часы на площади показывали уже без четверти десять. И Тони решил, что теперь можно отправиться в старый отель В верхней деревне с полной гарантией, что Кэти, когда она придет, не будет дома. Сказать, что Тони сидел, откинувшись в фиакре и наслаждался открывавшимися перед ним видами, было бы отступлением от истины. Спокойствие, которым он с таким трудом принуждал себя с самого утра, сменилось лихорадочным нетерпением. Теперь он уже бранил себя за то, что потерял столько времени. Ведь все эти минуты и часы он мог провести с Кэти. Как он всегда возмущался, что в наше время все куда-то торопятся, а сейчас проклинал кучера его лошадь за то, что она еле тащится. Но беги же скорее, ленивая кляча! Трог, трог! Неужели тебя никогда не учили бегать рысью? Какая же стала Кэти? Что она скажет, как она его встретит? О Кэти, если они изломали тебя и сделали такой же, как они сами, лучше мне умереть. О боги, сделайте, чтобы все было так, как раньше, также чудесно.